Суд графства Фарли, декабрь 2019 года. Моя бывшая жена скажет вам, что я готовлю отличный материал раньше любого другого журналиста, потому что во мне не осталось ни капли порядочности. Я предпочитаю называть это инстинктом шестым чувством. Как только я в целом представляю себе сюжет, то добавляю немного красок. Если я узнаю, что политика поймали со спущенными штанами, Я добавлю к примеру, что на нем было женское белье. Читателям нравятся пикантные детали, но изредка появляется сюжет вроде того, что разыгрываются сейчас в суде: пальчики оближешь, ложь, семейная д р а м а месть. Мне даже особо и добавлять ничего не надо. Когда я впервые увидел фотографию четверки из Фарли, то почувствовал, как будто мне дали кучу денег и распахнули дверь в казино. Только посмотрите на них! Великолепный состав! Элегантная, холодная сучка жена, совершенно не похожая на нее лучшая подруга, темненькая, богатенькая и глупенькая хиппи. Их мужья тюфяки. Слепая девочка тоже великолепна, кожа как у фарфоровой куклы и эти невидящие голубые глаза, от которых до сих пор мурашки по коже. Сюжет был у меня в руках, как извивающийся новорожденный младенец, прелестный с огромным потенциалом. Мы поржали в офисе над этими четырьмя, над тем, насколько тупыми могут быть зарвавшиеся родители среднего класса. Как будто в мире недостаточно других проблем. Они поправляют ухоженные волосы, подтягивают л а т ы с куркумой и заявляют, что их дети слишком хороши для прививок, для прививок, к которым им повезло иметь доступ и которые спасли без преувеличения миллионы жизней. У меня от них внутри все кипит серьезно. Потом я узнал про брата аутиста, и это открыло передо мной новые чудесные перспективы. И вот я уже писал свежий текст об о всей этой псевдонаучной брихне, которую публиковал Эндрю Уэйкфилд. Количество наших подписчиков выросло. Босс угощал меня выпивкой. Я немного приукрасил то и там, чтобы наши читатели могли немного закусить, прежде чем перейдут к основному блюду в виде судебного процесса. Там уж они смогут нажраться от п у з а Я нарыл несколько фоток пухленькой хиппи с мужем снежной королевы, где они вдвоем во всю обнимаются и смеются. И дал заголовок "Любовь против вируса". И пусть наши читатели включат воображение. Потом нам анонимно прислали фото хипушки со страшным перекошенным лицом, когда она пыталась нести на руках свою дочь, а та пиналась, орала, целый концерт закатила. Для этой фотографии заголовок был таким: «Материнская любовь». В общем, да, я с ними славно поработал. А почему бы нет? Кто-то должен был сбить с них спесь. И если это похоже на оскорбление, как обожает говорить моя бывшая, пусть. Я зарабатываю себе на жизнь. А кроме того, если после моих статей хотя бы несколько других родителей очухаются и вакцинируют своих детей, то тут у меня вообще н и м б вокруг головы засияет.